Голова двадцать четвёртая. Алтарь. Часть отряда должна была вместе с Дикой отправиться назад к Вольфграду вместе с командором Фастердом. Обняв напоследок Хильду, я кивнул. «Я вернусь». «Через двадцать лет, что ли?» Та усмехнулась, хотя в глазах застыла тревога. «Целомудри, от меня не жди, мастер примул». В ответ я тоже усмехнулся. «Потерпишь.» «Гораздо раньше вернусь». Я улыбнулся и бухнул клоком по своей груди. Таково слово клана «Лунный свет». «Ну смотри, примол. с легкой угрозой сказала она, хотя за маской вождя я разглядел подтаявший лед. Надо было видеть лица зверей из отряда Керта, которые наблюдали, как просто разговаривает волчица с седьмым перстом. Но их предрассудки нас не волновали. Я не любил касаться разума Хильды, потому что не хотел вмешиваться в ее волю. Но тут не удержался, все-таки мазнул, чтобы услышать ее эмоции. «Ты мысли-то не распускай», — хмыкнула Хильда, потом все же коснулась губами моей щеки и добавила. «Нам с тобой сложно будет, седьмой перст Марк. Я так-то зверь». «Я поменяю законы», — твердо сказал я. Не только Хильда, но и многие другие звери коснулись лоба пальцами. Я тоже поднял глаза, глянув на небо. «Знаю, меня ведет Абсолют» предназначение, все такое. Но я давно понял, мое решение это тоже воля абсолюта, и попытаться стоит. Ты это, перст, недоделанный, — буркнул Керт. Ты нам ересь ты новую тут не насадишь? Макота с Хильдой засмеялись, сам ветеран тоже не удержался, его плечи затряслись от неслышного хохота. Ладно, примал. Хильда подняла нетерпеливого коня на дыбы, а потом развернула. «Да светит тебя небо, Марк!» и волчица унеслась, вслед за ней друг за другом стали срываться другие звери. Рыцарь-командор Фастрот посмотрел вслед отряду, потом вопросительно глянул на Керта. «Сгоняй в Вольфград, присмотри там», — кивнул ветеран. «Твой пригодится, Фастрот. Надо узнать, откуда проникли в наши земли эти еретики сраные». Кивнув, рыцарь пришпорил коня и ускакал вслед за поднявшим пыль отрядом, а меньшая часть войска под предводительством Керта и Макота, направилась обратно в Синюю столицу. Некоторое время мы скакали без особой спешки, потому что лошади отряда устали, пока спешили на помощь в Вольфград. Да еще Керту очень хотелось поворчать. «Видишь ли, перчатку я от его парадных одежд потерял, и в Вольфграде вольничал, войска вражеские побивал Вечно ты перед Белой Волк не свое дело лезешь», — ворчал он. «Тебя попросили на Восток идти». Ты в шмелиный лес попёрся. Попросили в оранжевый приорат, так ты дерьмо нуляча в тенебру свалился. Ветеран былся такой же прямолинейный и за словом в карман не лез. И его даже не смущало, что я выше по ступеням-то. Да тебе перчатку. Не выдержал я. Наверняка есть умельцы в Вольфграде или в Лазурном. Ты вернёшь? Керт открыл рот, словно его ноль перебил. Да ты ж голодранец. В общем, насколько я понял... Работа там была действительно тонкая. Зато я с огромным удовольствием поговорил с порхающим котом. Макота гостил в Синих Землях, чтобы обсудить с Зигфридом дальнейшее союзничество. Рыжие лисы сейчас активно занимались восстановлением Алого Приората. Для меня было удивительно слышать, что рыжие лисы объединились безликими драконами. Я даже вспомнил нам Ди, того угримого зверя из пустыни Желтого Приората. Он ведь казался мне вполне вменяемым, а значит, я был прав. Не все еще потеряно. Безликим драконам надоела эта жизнь в тени и беззаконии, и они дали клятву помочь в борьбе за старого бога Каэля. И словно в подтверждение, что для безликих не все потеряно, год назад в один из храмов на острове цветущей Сакуры вернулся тот самый алтарь Небу. «Какой тот самый алтарь?» — удивился я. «На котором когда-то предводитель безликих драконов дал клятву бездне?» — хмуро признался лис. Это осквернило его, и алтарь исчез. Понятно. А теперь, значит, вернулся? Рыжий лист кивнул. Да, и безликие верят, что их ждет прощения. Алтарь, значит? Задумчиво сказал я. Что-то не сходится. Это не может быть тот алтарь, о котором я думаю. Я появился вон только что, а он год назад. Да что чтоб тебя, как отличается время между Инфериором и Тенеброй? Неужели он и вправду из чертогов Авадона? «Мы изучаем тот храм», — задумчиво добавил Макота. «Говорят, он непростой, а намного древнее, чем кажется». Я поджал губы. «Ну нет уж, так и голова может лопнуть от всех этих нестыковок. Главное, что он вернулся, у безликих и рыжих все хорошо, остальное неважно». «И что творится в Алам Приорате?» Я сменил тему. «Мы полностью захватили власть на нашем острове цветущей Сакуры», — сказал Макота и пытаемся создать новую столицу. «Даже так?» — удивился я. Вопросов у меня его история вызвала много, и я даже не знал, с какого начать. Времена изменились. Макото словно проповедь читал, и даже небу нужна помощь обычного человека. На своей родной земле я бы, услышав эти слова, не придал бы значения. В мифах такое часто слышал, что иногда богам нужна помощь смертного, но здесь, в нулевом мире, Правда была такая, что и обычный человек — сила весомая. «А Китсуне?» — спросил я. «Она тоже человек, как и ты?» Макота покачал головой. «Осталась зверем. Ну, вроде как, чтобы нести зверям волю неба. Она ведь главная жрица на нашем острове». Я только округлил глаза. Какое-то у них тут новое влечение. Все в веру ударились. «Она же хороший воин», — сказал я. зачем жрицы жрицей-то? Воинов-то у нас хватает а вот слышащих истину — нет. Моя Грызе тоже жарится, кстати, — вздохнул я. Знаю, Китсуна часто с ней общается. Тут Макото чуть склонился, заговорщицки зашептал, махнув головой назад. Но я-то знаю, ради кого лисица сюда приезжает. К этому хитрожопому, ну, который с вариантами. Я усмехнулся. У Фолки с что-то мелькало раньше, значит, мне не показалось. Вот и еще одна причина. Почему она осталась зверем?» «Этот предатель, Алый Приор, погиб под престолом, сражаясь за ересь бездны», — продолжал Макота. «Его преемник тоже присоединился к прощенному Алластеру. Я вспомнил, что рассказывала Хильда. После того, как темные метки стали исчезать, в престол Ордена снизошел Эзокаил и простил Прецептора. А нам это не по нраву», — покачал головой Макота кицуна в древних скрижале храм узнала, что этот новый бог Эзакаил принесет только новые беды. «Вот моду взяли», — заворчал Керт. «Раньше бога-то не знали, как зовут. Небо оно и на берегу Вечного океана. Небо!» «Не все так просто». Макота не стал спорить, но добавил. «Вот даже тот алтарь безликих имеет еще какую-то историю. кицуна вот только понять не может». Я выразительно посмотрел в сторону. Решив мне рассказывать про то, что на этом жалтаре, видимо, древний ноль впервые помолился небу. Пусть Китсуна сама это откроет. Зверям вообще полезно пересмотреть свои взгляды на нулей. Услышав макота, ветеран снова стал ворчать, еще раз напомнил мне про ужасно дорогую перчатку, а потом уставился на горизонт, на показавшееся серебро реки. Нам еще предстояло пересечь слезу Каэля, прежде чем доберемся до лазурного города. Но легкая тревога уже кольнула меня. Я закрутил головой и сказал «Готовьте оружие». Вся старческая спесь мигом солетела с Керта, когда он глянул мне в глаза, и ветеран сразу поднял руку. «Все слышали!» — рявкнул он. Зашелестели клинки, звери стали напяливать шлемы. Некоторые, особо глазастые, заметили движение в далекой рощице. Командор сразу построил отряд так, чтобы с этой стороны нападающие даже не сунулись. «Чтоб напасть на войско Зигфрида!» Это ж надо мозги иметь, нулячьи!» Тревога так и не перешла в настоящее чувство опасности, пока мы пересекали длинный мост. Уж не знаю, каким его образом построили в древности, но технологии явно были передовыми. А на другом берегу мне стало вдруг спокойно. Я специально пытался высмотреть вокруг хоть одну искорку, чтобы понять, не пытаются ли меня обнулить. Но нет, опасность миновала. «Это наверняка пятнистые рыси», — вдруг сказал Керт. Они тут давно кровь портят, по лесам шастают. На волков обижены. Хотели когда-то старшей стае стать, а им по зубам-то и дали. Лазурный город был все так же великолепен, возвышаясь на горе. Меня словно перенесло на пару месяцев назад, когда я въезжал сюда на телеге обоза. Тогда я был первушником, который ждал суда приора. А еще я вспомнил, как ненавидел этих людей, сильных, могучих, которые даже не смотрели на грязь, копошающиеся под ногами, на нулей и первушников. Я сразу повернул голову к горизонту, разглядывая громаду небесного Зиккурата. Тогда она была недостроена, теперь же лишь самый кончик осталось возвести. «Прекрасен, да?» — спросил ветеран. Я не ответил. Слишком резко вспомнились те чувства, и мне показалось, что даже небо согласно со мной. Как бы ни был прекрасен серый зекурат. На фоне голубого неба, а при его строительстве, погибли тысячи, если не миллионы нулей. «Как прожилу возле белых волков узнали, так быстро достроили», — гордо сказал Керт. «Там же этого аурита надо немерено». Я остановил коня. Все же ветеран кривил. Верхушка была чуть-чуть недостроена, и я указал ему на это. «Это по поручению жриц», — Керт заметил мой взгляд. «Говорят, что вдруг закаил не смог спуститься сюда». Я кивнул, потом сказал. «Благодарю, командор. Дальше я сам». «Ты с дуба рухнул, белый волк». Тот округлил глаза. «Я чего Зигфриду скажу? Что ты свернул с дороги? Тебя приор ждет». «Двадцать лет ждал». Начал было я, но мне уже пришло четкое осознание, что в лазурный город мне не нужно. «Пусть поспешит сюда, командор». Звери в отряде переглядывались, А Макота демонстративно отъехал в сторону. Ветерану хватило одного взгляда, чтобы понять, силу он меня точно не утащит. Чтоб тебя челяха драная! – выругался Керт, а потом стегнул коня и поскакал к городу. Его отряд, спохватившись, понялся следом. Макота не спеша подъехал. Не знаю, что ты задумал, белый волк, но навряд ли Зиквит будет доволен. Я пожав плечами ответил: Я ему не звериться, чтоб нравиться. Макота указала на поворот впереди, где уже проскакали керт с отрядом. Вон дорога к Зекурату начинается. Я видел один раз храм Просветленных. Там, на вершине в горах Ящеров. Сама пирамида Зиккурата своей архитектурой ничем не напоминала тот храм. Но огромное крыльцо на входе было укрыто такой же крышей-пагодой. На краях черепицы поблескивало золото. А на ступенях, ведущих ко входу, я заметил уже знакомые символы. Даже интересно, почему семиступка запрещена в приоратах, а на ступенях ее символы рисовать можно. Ступая по массивной лестнице, я жмурился от яркого желтого света, льющегося из проема под крышей. Поднявшись, я оглянулся, выискал взглядом Макото. Он стоял рядом с лошадьми, равнодушно разглядывая пирамиду. Потом рыжий лис обернулся... Кажется, где-то там по дороге скакали силуэты. Зигфрид спешил. «Я не в силах больше сдерживать предназначение», расправил плечи и вошел в храм. Казалось, что я попал на небеса. До да чего прекрасно было внутреннее убранство, ровный, искрящийся золотыми вкраплениями пол. Колонны по сторонам, покрытые тем же ауритом, уходили к невероятно высокому потолку, на котором были изображены картины из исторического прошлого. Между колоннами сновали звери и люди, одетые в длинные золотисто-белые мантии. Все держали в руках сельверитовые чаши, в которых, кажется, дрожали светлячки духа. В дальнем конце огромного зала выселась серебристая статуя. Кажется, я видел такую картину на гербе ордена. Рыцарь-человек стоит на коленях, уперев перед собой меч, и смотрит наверх, откуда бьет яркий луч света. У подножия статуи стоял алтарь. Не грубый, чуть отёсанный кусок камня, а идеально ровный, круглый и покрытый золотом. На алтаре подрагивал, будто живой, огонёк духа. А рядом стояла она. Грозе заметно повзрослела. Но при этом осталось такое же. Всё то же скромное лицо и глаза, которые будто видели меня, насквозь. С оружием вход воспрещён. С испугом отвлёк меня лысый юнец-зверёныш. Господин седьмой перст. Он сам думал, что напугал меня, хотя мои стихии не дремали. Хмыкнув, я отдал ему копье, а потом пошел вперед. Я уже давно просканировал всю толщу храма, куда мог достать. Здесь все было пропитано силой трех царств Регнума. Где-то в фундаменте обжигал разум коррупт, опоясывающий все здание, и готов поклясться, там в центре спрятана какая-то темная реликвия. Я чувствовал ее холод. Здесь в зале масса камней и железа, хоть были и покрыты ауритом, Но оставались символом инфериора. Не зря все прислужники — звери да люди. А сверху, там, докуда мой сканер не доставал, сияли сотни свечей и факелов, отражаясь в ауритовых клинках. Этими клинками были украшены своды вокруг, явно символизируя Медос. Не знаю, что за гений придумал это строение, но он попытался собрать в этом Зикуратье все его царства. И на самой вершине чего-то не хватало. Мои шаги гулко отдавались эхом под сводами, И казалось, будто в храме билось чьё-то сердце. Или это моё било так пушам. Я очень волновался. Нет, какая-то часть меня знала, что я поступаю правильно, что пришло время встать перед выбором. У каждого седьмого перста должен быть выбор. Но в то же время я хотел совсем другого. Так я привык к инфереру, так я врос в звериную шкуру, пока носился по всем этим приоратам. Мне все эти тенебры и целесты были уже как ком в горле. Даже моя прошлая земная жизнь казалась какой-то далекой. Все мои близкие уже здесь. Одна разбирается далеко с разрушенным городом, а другая рядом. Стоит, улыбается, встречает меня. Здравствуй, Ноль. Грызе улыбнулась. Где-то внутри меня всколыхнулся проповедник Перет. Его душа чувствовала, что все подходит к концу. Жрица стояла, сложив руки на груди, но при этом с величественной осанкой и, судя по чуть более богатым одеждам, у грызе среди жрецов был не последний сан я улыбнулся и просто притянул к себе пешившую грызе обнял похлопал по спине ну привет сказал я Вздохи удивления и возмущения прокатились под соами храма покатилась уроненная чаша но никто не посмел упрекнуть седьмого перста никто не подбежал с криками все же настоящая грызе пробилась сквозь жреческую маску и обняла меня в ответ ее можно было понять мы с ней виделись то пару раз в жизни уж надеясь хильда рассказывал обо мне или хлель хали, хали позвал я да ответила грызе госпожа слышит тебя я вытащила из за пазухи ту самую табличку слово каэля которым подавился авадон чего с этим делать я передал ей печать короче хали я сюда пришел а зачем не знаю грызе задумчиво уставлась на печать а в этот момент В зал ворвались чьи-то голоса. Поспешный топот тяжелых сапог заставил меня обернуться. К нам шел Зигфрид, за ним с недовольной гримасой спешил Керт. Синий приор за эти годы совсем не изменился. Хотя немного бороду отпустил, но красавцу с золотыми волосами она только шла. Видать, и решил немного прибавить себе лет, пока сражался на войне. А то гладко выбритого юнца мало кто слушал. Даже несмотря на то, что он пятый перст. «Белый волк?» Слегка запыхавшимся голосом сказал Приор. «Приветствую, седьмой перст. Надо дать должное». Удивление скрывать он умел. Сразу же перешел к деловому тону. «Жаль, что ты не присоединился к пиру в твою честь». Керт за его спиной недовольно крякнул. Судя по лицу, ветерану было сильнее всех в этом зале жаль. «Нет времени, Приор», — ответил я. «Этот зикурат недостроен», — сказал Зигфрид. «Едва мы поставим верхний пилон» то и Закайл сможет направлять сюда своих ангелов. Как в престоле Ордена? Да. Приор кивнул. Как в престоле. Я повернулся к Грызе. Госпожа говорит, что пришло время. Кивнула она, потом сказала Зигфриду. Великий Приор, отдай приказ поставить. Это чего? Вдруг подал голос Керт. К себе домой врага пустить? Да. Я кивнул. Это риск. Ангелы очень сильные. Марк. «Тебе нужно говорить с небом напрямую, не через алтарь», — обратилась ко мне жрица. «Только оно может рассудить богов». «Судить», — повторил я, а потом сказал. «Халит, то есть ГРЗ. Сюда садись». Я сам встал на колено перед алтарем, положил ладони на полированную золотую поверхность. Огонек духа, мерцающий в выемке, засветился ярче, задрожал. «Ты хочешь устроить суд неба над жрицей?» — спросил Зигфрид. Он дернулся было помешать, но Грызе села рядом без сомнений, положила табличку на алтарь. «Отдавай приказ, Зигфрид», — сказал я и поднял глаза к потолку. «А я поговорю с небом».